Всякий раз, когда у меня возникает мысль, о не привиделось ли мне случившееся в цистерне. Я смотрю на сложный рисунок белых шрамов на левой стороне груди. Любой, кто увидит меня обнаженным, не обратит на эти шрамы особого внимания. Из-за несчастного случая мое тело испещрено шрамами, так что эти теряются среди куда более заметных. Но остались они от зубов ожившей куклы. Она прокусила рубашку, кожу начала рвать мышцы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 Перца дергалась в моем кармане, извивалась в моем кармане, кусала и рвала, проникая все глубже, глубже, глубже. Мне пришлось отдирать ее от себя вместе с куском окровавленной материи и собственным мясом. Статуэтка более не была прохладной и гладкой, она стала горяч пыталась вырваться из руки. «Иди сюда!» – крикнул наверху Уэрман. «Иди!» Тебе же этого хочется. Она вонзила крошечные фарфоровые зубы, острые как иголки, в кожаную перепонку между большим и указательным пальцами. Я взвыл, и она смогла бы вырваться, несмотря на всю мою ярость и решимость, но браслеты не анимильды соскользнули вниз. Я почувствовал, как она отпрянула от них, попыталась спрятаться в моей ладони. Одна нога попала между средним и безымянным пальцами. Я их крепко сжал не давая ноге сдвинуться с места, крепко сжал. Движения персе замедлились. Я не могу поклясться, что один из браслетов касался ее. Происходило все в кромешной тьме, но практически уверен, что касался. Сверху донесся звук выстрела из гарпунного пистолета, за которым последовал крик, буквально пронзивший мой мозг. В эхе этого крика, почти растворившийся в нем, я все-таки услышал голос Уайрмана.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 а у меня возникла новая серьезная проблема. Я держал фонарь в единственной руке, персе была внутри, но крышка лежала где-то на земле, я не мог ее разглядеть, и не было у меня второй руки, чтобы нащупать крышку. «Уайрман!» — позвал я. «Уайрман! Ты здесь!» После паузы, достаточной для того, чтобы в сердце начали прорастать зернышки всех четырех видов страха,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 Слишком уж он напоминал произошедшие с Илзе, а монстр, которого я упрятал в водяную тюрьму, не имел ничего общего с моей дочерью. «Одной перекладины нет», — предупредил я. «Если ты не хочешь здесь умереть, будь предельно осторожен». «Я не могу умереть сегодня», — ответил он высоким и дрожащим голосом, каким не говорил никогда. «Завтра у меня свидание». «Поздравляю».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 Я увидел, как его нога дотянулась до следующей перекладины. «Господи!» – прошептал он. «Господи, Господи!» «Что там у вас?» – проревел Уайрман. «У Джека Кантери лопнули штаны», – ответил я. «А теперь помолчи. Джек, ты почти на месте. Она в фонаре, но у меня только одна рука, и я не могу взять крышку. Ты должен спуститься».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 Она затрещала. Наступил на что-то еще, и это что-то, чвакнув, развалилось, как сломанная погремушка. «Эдгар, что это было?» Джек чуть не плакал. «Что?» «Ерунда. Я не сомневался, что он раздавил череп Ади». Бедро Джека задело фонарь. Несколько капель холодной воды упали мне на руку. В металлическом цилиндре что-то ударилось и повернулась, а в голове открылся ужасный черно-зеленый цвета воды в глубинах, куда не проникает свет, глаз. Посмотрел на мои самые тайные мысли в том месте, где злость перекрывает ярость становится убийственной. Увидел, потом укусил. Как женщина может укусить сливу? Никогда не забуду этого ощущения. Осторожно, Джек, место тут чуть как на сверхмалой подводной лодке. Помни об этом. Мне не по себе, босс. Легкий приступ к клаустрофобии. Глубоко вдохни. Ты можешь это сделать. Мы скоро выберемся отсюда. У тебя есть спички? Спичек у него не было, как и зажигалки. В субботу Джек мог выпить шесть банок пива, но табачный дым не пачкал его легкие. Потекли долгие кошмарные минуты.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 Хотя я знал, если постучу, могу его выронить. Появились мысли, что крышка окончательно затерялась среди костей и костных осколков, и Джеку никогда не найти ее без свет «Как там у вас?» — крикнул Уайерман. «Продвигаемся!» — ответил я. Кровь капала в левый глаз, щипала. Я моргал, чтобы избавиться от неприятных ощущений. Я пытался подумать о былле моей «Ифф Зогерл»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 А если ручка не наклонилась, и я, пытаясь выправить наклон только бы все, ухудшил? Если вода побежит через край, ее голова покажется над поверхностью в считанные секунды, и тогда все закончится. Ты это знаешь, не так ли? Я знал. Сидел в темноте с поднятой рукой, боясь шевельнуться. Терял кровь и ждал. Время остановилось, память стала призраком.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 Да, хоть я и не сомневался, что пресная вода обездвижила ее, но Джек не вскрикнул, не свалился вниз, и жуткое видение исчезло. Я смотрел на круг более светлой темноты над головой, до которого Джек и добрался. Когда он вылез из цистерны, Уайрман крикнул «Теперь ты, мучачу «Минутку», — ответил я, — «Твои подружки ушли, убежали!» Полагаю, торопились к отплытию. «А Эмери?» Ха -ха, Думаю, тебе это нужно увидеть собственными глазами. Поднимайся!» «Минутку!» — повторил я. Я прислонился затылком к склизкой от мха стенки кораллового известняка, закрыл глаза, протянул руку. Тянулся, пока не нащупал что-то гладкое и круглое, а потом два мои пальца скользнули в дыру, практически наверняка в глазницу, И поскольку я не сомневался, что Джек раздавил череп Адрианы... — Все закончилось хорошо, насколько такое возможно на этой конечности острова, — сказал я няне Мельди. — Могила у вас, конечно, не очень, но, возможно, надолго вы здесь не задержитесь, дорогая моя. Могу и оставить себе ваши браслет Им, скорее всего, еще придется послужить мне. Да, я опасался что меня ждет еще одно испытание эдгар в голосе у эрмана слышалась тревога с кем ты говоришь стой что действительно остановила ее ответил я и поскольку та что действительно остановила парсе не сказала что просит вернуть браслеты я оставил их на руке и приступил к тяжкому труду подъему на ноги с брюк на землю посыпались поросшего мхом керамические осколки Левое колено здоровое, по ощущениям, раздулось, брючина облепила его, голова пульсировала от боли, грудь жгло огнем, казалось, лестница высотой в милю, но наверху я видел очертания Джека и Уайрмана, наклонившихся над краем цистерны, чтобы подхватить меня, когда «если» я окажусь в пределах досягаемости их рук. Я подумал, что сегодня луна в три четверти, и я не смогу увидеть ее, пока не выберусь из этой дыры в земле. Я начал подниматься.